Тони, спустя несколько мгновений, проговорила консульше. «Теперь я вижу, что тебя действительно заставили страдать. Но зачем было так бурно выражать свое огорчение? Зачем тебе понадобилась эта поездка сюда вместе с Эрикой? Ведь людям менее благоразумным, чем мы с тобой. Может показаться, что ты вообще не намерена возвратиться к мужу?» «Да я и не намерена». — Ни за что! — крикнула госпожа Пермонедер. Она стремительно подняла голову и, помутившимся взором, поглядела в глаза матери, с не меньшей стремительностью вновь приникла к ее коленям. Этот возглас консульша пропустила мимо ушей. — Ну, а теперь... — она слегка повысила голос и покачала головой. — А теперь, раз ты уже здесь... «Ты все мне расскажешь, облегчишь свою душу, и мы попытаемся осмотрительно, с любовью и снисхождением, помочь этой беде!» «Никогда!» — опять выкрикнула Тони. «Никогда!» И затем начала. Хотя не все ее слова были понятны, так как они говорились прямо в широкую суконную юбку консульши, И вдобавок это бурное слово извержения еще прерывалось возгласами крайнего негодования, но всю жизнь его можно было уразуметь, что произошло следующее. В ночь с 24 на 25 текущего месяца госпожа Перманедер, с утра страдавшая нервными желудочными болями, наконец одремала. Но вскоре ее разбудило движение на лестнице какой-то непонятный, но явственный шум. Прислушавшись, она различила скрип ступенек, хихиканье, приглушенные возгласы протеста, перемежающиеся по и сопением Усомниться в том, что означал этот шум, было невозможно. И еще прежде, чем скованный дремотой слух госпожи Перманедер уловил эти звуки, она уже поняла, что происходит. Кровь отлила у нее от головы и бурно устремилась к сердцу, которое то замирало, то билось тяжко и неровно. Может быть, целую минуту, долго и страшную, лежала она, словно оглушенная, не имея сил пошевелиться. Но так как бесстыдная возня не унималась, она дрожащими руками зажгла свет, и в ночных туфлях со свечой в руке побежала по коридору к лестнице, той самой, что наподобие небесной лестницы от входной двери вела во второй этаж. И там, на верхних ступеньках, ей воочию представилась картина, которую она уже видела духовным оком, лёжа у себя в спальне и широко открытыми от ужаса глазами, прислушиваясь к недвусмысленной возне. Это была схватка, Борьба, недозволенная и постыдная, между кухаркой Бабеттой и господином Пермонеддером. Девушка со связкой ключей и тоже со свечой в руках, видимо, она, несмотря на поздний час, все еще хлопотала по дому, увертывалась от хозяина. Господин Пермонеддер, съехавший на затылок шляпе, настойчиво пытался заключить ее в объятия, и прижать свои моржовые усы к ее лицу, что ему нет-нет, да и удавалось. При появлении Антонии у Бабетты вырвалось нечто вроде «Иисус, Мария, Иосиф!» «Иисус, Мария, Иосиф!» — повторила господин Перманедр, отпуская ее. Девушка в то же мгновение бесследно исчезла. А господин Перманедор остался стоять перед своей супругой, весь поникший. Его голова, руки, усы беспомощно свесились, и он бормотал нечто совершенно бессмысленное, примерно «Но и гонка! Ох ты, окаянство какое!» Когда же он, наконец, отважился поднять взор, супруги уже не было перед ним. Он нашел ее в спальне, Она сидела на постели и сквозь рыдание повторяла одно только слово «Позор — позор. Сначала он бессильно оперся о косяк, потом двинул плечом, словно желая поощрительно подтолкнуть ее в бок, и сказал, — Но чего ты, чего ты, Тонерль? Францель Размавер сегодня справлял именины. Но мы все и накачались маленько. Но сильный запах винного перегара, распространившийся в комнате, довел экзальтацию госпожи Антонии до предела. Она перестала плакать. Всю вялость и слабость как рукой сняло. Подстегнутой темпераментом и безмерным своим отчаянием, она высказала ему прямо в лицо все свое брезгливое презрение, все отвращение, которое ей внушало его личность, его поведение. Господин Перманедор не стерпел, голова его пылала, ибо он выпил за здоровье своего друга Размауэра не только обычные три литра пива, но и шипучки. Он ответил ей, ответил довольно несдержанно. Разгорелась ссора куда более неистовая, чем при уходе господина Перманедора на покой. Госпожа Антония схватила со стула свою одежду и ринулась вон из спальни. И тот господин Пермонедор произнес, бросил ей вдогонку слово, которого она не может повторить, которое не выговорит ее язык. Такое слово! Вот, собственно, основная суть исповеди, которой мадам Пермонедор прорыдала в складке материнского платья. Но слово, слово, заставившего ее в ту страшную ночь похолодеть от ужаса, она не выговорила. Нет, язык у нее не повернулся. И никогда, никогда не повернется, повторяла она, хотя консульша отнюдь на этом не настаивала, а только медленно и задумчиво покачивала головой гладя прекрасные пепельные волосы Тони. «Да!» — сказала она, наконец. «Печальные признания пришлось мне выслушать Тони. Я все понимаю, бедная моя дочурка, потому что я не только твоя мама, но и женщина. Теперь я вижу, как справедливо твое негодование. Вижу, до какой степени твой муж в минуту слабости пренебрег своим долгом «По отношению к тебе». «В минуту слабости!» — крикнула Тони, вскакивая на ноги. Она отступила на два шага и судорожным движением вытерла глаза. «В минуту слабости, мама!» «Он пренебрег долгом не только по отношению ко мне, но и ко всему нашему роду!» «Да что там! Он никогда и не сознавал этого долга!» Человек, который, получив приданной жены, просто-напросто уходит на покой? Человек без честолюбия, без стремлений, без цели? Человек, у которого в жилах вместо крови течет солодовое пиво? Да-да, я в этом уверена. И который еще вдобавок пускается в подлые шашни с Бабет? А когда ему указывают на его ничтожество, отвечает отвечает таким словом, Она опять приткнулась об это злополучное слово, произнести которое у нее не поворачивался язык. Но вдруг шагнула вперед и вполне спокойным голосом живейшим интересом воскликнула. — Какая прелесть! — Откуда это у тебя мама? Тони подбородком указала на соломенный рабочий столик, украшенный атласными лентами. — Я купила. — отвечала консульша. — Мне негде было держать рукоделие. — Очень аристократично, — одобрительно произнесла Тони и, склонив голову на бок, принялась рассматривать ножки столика. Взор консульши покоился на том же предмете, но, погруженный в задумчивость, она его не видела. — Ну что ж, дорогая моя Тони, — проговорила она наконец, — еще раз протягивай руку дочери. «Как бы там ни было, ты здесь, я от души рада тебя видеть, дитя мое. Мы успокоимся, и тогда уже все обсудим. А сейчас поди в свою комнату, отдохни и переоденься». «Ида!» — крикнула она, повернувшись к двери в столовую. «Велите, душенька, поставить приборы для мадам Пермонедер и Эрики». Глава 10 Тотчас же после обеда Тони ушла к себе в спальню, ибо за столом консульша подтвердила ее предположение, что Тома знает об ее приезде, а Тони не слишком стремилась к встрече с братом. В 6 часов консул поднялся наверх. Первым долгом он прошел в ландшафтную, где у него состоялась продолжительная беседа с матерью. — Ну как? — спросил Томас. «Как она держится!» «Ах, Том, боюсь, что она настроена непримиримо! О, Боже, она так уязвлена! И потом это слово! Если б я только знала, что он ей сказал! Я сейчас к ней пойду!» «Хорошо, Том, но только постучись потихоньку, чтобы не испугать ее, и постарайся сохранять спокойствие, слышишь? У нее очень расстроены нервы. «За обедом она почти ничего не ела, желудок. Говори с ней спокойно». Торопливо, по привычке перескакивая через ступеньку и в задумчивости покручивая ус, консул поднялся в третий этаж. Но в дверь он постучал уже с прояснившимся лицом, так как решил по мере возможности юмористически отнестись ко всей этой истории. Заслышав страдальческое «войдите», Он отворил дверь и увидел госпожу Перманедер совершенно одетую на кровати полог который был откинут, с подушкой за спиной. На ночном столике стоял пузырек с желудочными каплями. Она сделала едва заметное движения в его сторону, оперлась на локоть и с горькой усмешкой взглянула на него. Он ответил ей низкий торжественный поклон. — Сударыня! Чему мы обязаны честью лицезреть у себя столичную жительницу? Поцелуй меня, Том. Она приподнялась, подставила ему щеку и снова опустилась на подушки. Здравствуй, друг мой! Ты нисколько не изменился с тех пор, как мы виделись в Мюнхене. Но об этом, дорогая моя, трудно судить при спущенных шторах. И уж во всяком случае не стоило вырывать у меня... «Из-под носу комплимент, который я предназначал для тебя!» Не выпуская ее рук из своих, он пододвинул стул и уселся подле нее. «Как я уже не раз отмечал, ты и Клотильда, фу том!» «А как Тильда?» «Разумеется, хорошо!» «Мадам Крауземинца заботится о том, чтобы она не голодала». Что, впрочем, не мешает Тильде каждый четверг наедаться у нас про запас на целую неделю? Она рассмеялась так весело, как уже давно не смеялась, но тут же со вздохом спросила. — Ну, а как дела? — Что ж, перебиваемся, жаловаться нельзя. — Слава тебе, Господи, что хоть здесь все идет как надо! Ах, но я отнюдь не расположена к веселой болтовне! Жаль, юмор следует сохранять при любых обстоятельствах. Нет, Том, с этим покончено. Ты знаешь все? Знаешь все, — повторил он, выпустив ее руки и резко отодвигая стул. Бог ты мой, как это звучит, все! Чего-чего только не заложено в этом слове. Туда уж и любовь я, и боль мою сложу. «Нет, послушай-ка!» Она скользнула по нему удивленным, обиженным взглядом. «Да, такой вот мины я и ждал!» — продолжал он. «Иначе бы ты сюда не примчалась. Но если ты, милая, то не относишься ко всему произошедшему с чрезмерной серьезностью, то мне уж разреши отнестись ко всему с легкостью, может быть, тоже чрезмерной» и ты увидишь, что мы превосходно дополним друг друга. С чрезмерной серьезностью, Томас. Так ты сказал? Да. И ради бога перестанем разыгрывать трагедию. Давай выражаться несколько сдержаннее. Без этих «все кончено» и «ваша несчастная Антония». Пойми меня правильно, Тони. Ты же отлично знаешь, что я первая от души радуюсь твоему приезду. Мне уже давно хотелось, чтобы ты навестила нас одна, без мужа. Хотелось опять посидеть своей семьей».